Глава 14. Слизь медленно перевалился через край. Гладкие керамические стенки сработали идеально. Тварюга заскользила вниз, как мыло по мокрому кафелю. Пыталась цепляться щупальцами, но охвататься было не за что. Слизень шлепнулся на дно ямы, а после полез в бочонок, учуяв кости. От переизбытка чувств я едва не свалился с ветки. Соскочив с дерева, я подобрал крышку и рванул к яме. На секунду замер на краю, смотря как в бочонке плещется слизень, по телу которого прокатываются пузыри, видать, растворяет кости зайца. С вниз, я со всей силы обрушил крышку на отверстие бочки, так что крышка захлопнулась со скрипом. Крышка закрылась с трудом, зато села намертво. Для верности я пару раз соданул по ней кулаком. Получилось. Я торжественно вскинул руки вверх, праздную победу. В эту же секунду послышался глухой удар о стенку бочонка. Вот же слезняк, только пришел в гости, уже хочет уйти. Нет, родной, так не пойдет. Будешь гостить у меня, пока столы не перестанут покупать. Осталось самое сложное. «Доставить груз в деревню». Деревня стоит на холме, мастерская и того выше, а бочонок весит теперь килограммов сорок, может быть, больше. От одной мысли о том, что придется снова тащить волокушу, спина жалобно заныла. Но выбора не было. Вот только сперва пришлось помахать лопатой. Я разбил глиняную крошку и принялся вырубать ступени, по которым немногим позднее планировал вытащить бочонок на поверхность. Эта затея съела два часа времени, одарила меня мозолями, еще поясницу прострелила. Но это была ерунда по сравнению с тем, как я вытаскивал бочку. Когда она была уже на поверхности, моя нога соскользнула, и я едва не рухнул вниз, лишь чудом удержался и впихнул громадину на поверхность. «Петруха, сволочь! Нужно было тебя с собой взять! Тебе эта бочка, что перышко!» А мне, задыхаясь, произнес я, обливаясь потом. Минут пятнадцать я валялся на мокрой траве, переводя дыхание. После погрузил бочку на волокушу, взялся за перекладину и потянул. Первые пятьсот шагов по лесу дались терпимо. Ровная тропа, мягкая хвоя, уклон пологий. Волокуша скользила по подстилке, как сани. Бочонок глухо побулькивал внутри при каждом толчке. Слизень был жив и, судя по звукам, недоволен. А потом начался подъем. Тропа пошла в гору, и жизнь превратилась в ад. Из-за того, что я соорудил ручку из обрезка доски, занозы и острые края впивались в кожу так, что хотелось выть. Ноги скользили по мокрой траве, легкие свистели и хрипели. Каждый шаг давался через силу. Как подъем по лестнице с холодильником на спине, на четырнадцатый этаж, без лифта. «С бронхитом!» Я останавливался каждые двадцать шагов, чтобы перевести дух, хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, потлил ручьем, застилая глаза, руки от напряжение, а ноги... Ноги я перестал чувствовать еще шагов сто назад. В какой-то момент перед глазами поплыли темные пятна, и я решил, что вот-вот потеряю сознание. На полпути к деревне я всерьез задумался о том, чтобы бросить бочку, лечь на траву и спокойно помереть. Но потом понял, что новый виток перерождения, если он, конечно, будет, так вот он может оказаться куда хуже теперешнего. Люди часто жалуются на жизнь, забывая, что всегда может быть хуже. Как сказал один мудрец на стройке, «Если ты потерял что-то важное, радуйся, что потерял немного». Если потерял много, радуйся, что потерял не все. Если потерял все, радуйся, тебе больше нечего терять. Страшная присказка, но она заставила меня сжав зубы идти дальше, несмотря на отсутствие сил и невероятно сильное жжение в мышцах. Последний участок подъема я преодолевал на чистом упрямстве и безгранично великом и могучем русском мате. Тело отказывало мышцы, сводило судорогами. Но я делал шаг, за ним еще шаг и еще один. Как на стройке, когда до конца смены остался час. Ноги не идут, спина не разгибается. Но ты знаешь, что еще немного, и ты будешь свободен, хотя бы на этот вечер. Когда волокуша, наконец, вползла на окраину деревни, я рухнул у чистокола, как подкошенный. Лежал и смотрел в небо минут десять. Смотрел бы и дольше, но надо мною склонился рыжий стражник. Облака плыли надо мной величественно и безразлично, а рыжий насмешливо улыбался. «Ну на что, пловец! Вернулся, что ли? усмехнулся он. «Оказалось, что у меня морская болезнь». Улыбнулся я и протянул ему руку. «Помоги встать». Стражник помедлил и покосился на мои перчатки. «О, боги!» — вздохнул я и снял с себя эти тряпки. «Вот видишь, чистые руки. Помоги уже!» «А, ну, это другое дело. А то есть тут пацанята. Слухи распускают, что ты прокаженный или тип того!» Начал оправдываться стражник и рывком поставил меня на ноги. «Знаешь, как говорят, не вини другого в том, что рожа крива. Видать, самих болячек через край обвинить меня решили», — сказал я, впрягаясь в волокушу. «Да трепаться попсту нас любит», — признался стражнику, ступая дорогу. Зарычав, я потащил ношу к своей халупе. Если слизень вырвется и после соприкосновения щелоком, не дай бог, подпалит тут все, то пусть лучше сгорит моя хибара, чем мастерская древомира. Я поставил бочку в угол рядом с печкой и накрыл тару рогожей. Со стороны обычный хлам, никому и в голову не придет, что под тряпками сидит живой слизень. «Ведь если местные узнают, что я притащил в деревню, в лучшем из случаев мне выбьют все зубы». Внутри бочонка что-то тихо булькнуло, Тварь зашевелилась, но буйствовать не стала. Видимо, привыкла к темноте. Или переваривала остатки зайчатины. Дубовые доски, промазанные глиной, пока держат. Кислота не просачивалась, стенки снаружи сухие, а значит, у меня есть какое-то время». Надеюсь, что это неделя, а если нет, то хотя бы пара дней. За это время мне нужно добыть эпоксидную смолу, желательно сегодня. А для этого нужен пресс. Идея пресса крутилась в голове с того момента, как я придумал ловушку. Простейший механизм – давим крышку внутрь бочонка. Слизь выдавливается через отверстие, как зубная паста из тюбика. Только тюбик дубовый и паста кислотная. Правда, есть проблема, ведро куносообразной формы, а значит, крышка попросту провалится внутрь, а слизень выскочит и сожрет меня. Как говорится, начали проект в стиле хай-тек, закончили в стиле хай-так. На негнущихся ногах я пошел в мастерскую, взял там ручной бур по дереву, пару еловых поленьев, покрытых смолой, и отнес их к себе домой. Оставив материал, я направился к Петрухе. Пришла пора ему потрудиться. С десятого раза достучался и увидел его радостную морду. «Ярый, батя Анфиски то добро дал!» Сказал, что парень ел адный, но, мол, дом надо справить для семейной жизни. Половину надо дом ее батька даст, а еще двадцать золотых мне нужно заработать. Че там со столами-то? «Поздравляю тебя», — сказал я и кивнул в сторону мастерской. «Я как раз пришел, чтобы озадачить тебя работой». «Ура! Жди!» – взвизгнул от восторга Петруха и убежал. Спустя минуту он выбежал на улицу, и мы направились в сторону моей хибары. о чем, мы не в мастерскую идем, что ли?» – нахмурился Петруха. «Сначала покажу тебе кое-что, а после сколотим парочку каркасов и заполним их мхом и корой для заливки» заинтриговал расплылся в довольной улыбке петруха лелея на груди обожженную руку перевязанную тряпицей от которой сходил горьковатый аромат мази мы вошли в сбух, и я показал ему бочку ты что такое брагу гонишь что ли почти усмехнулся я живьем поймался лизня так что нам не придется больше бегать по лесу рискуя жизнями будем доить его как корову каждое утро яры ты «Ты чё вообще? С дуб рухнул? А если он вырвется? Ой-ё! А если староста узнает? Нас с тобой розгами до смерти забьют! Ты чё вообще творишь?» «Петруха, потише говори, и никто не узнает. Будешь держать язык за зубами и очень скоро накопишь на дом для Анфиски, а там уже и вяленых лещей ее отца отведаешь. А будешь голосить, как потерпевший, то нас с тобой правда забьют до смерти». «Да я это...» — пошалело прошептал он, не сводя взгляда с бочки. «А он не вырвется?» «Ближайшие пару дней нет. Но нужно, чтобы ты помог мне собирать каркасы. А Завтра утром еще и на речку за глиной сходишь, и воды принесешь. Бочку со всех сторон глиной обмажем, тогда слезняк точно не выберется». «Не знаю, как-то боязно», — нерешительно сказал Петруха. «С лопатой бросаться на слизняка тебе не боязно, а безопасное производство в ужас вгоняет». «Да где же оно безопасное-то? Тут же вон!» Он махнул рукой в сторону бочки. «Пошли за досками и декором. Соберем каркасы, и ты поймешь суть моей задумки». Петруха тяжело вздохнул и поплелся за мной. Мы взяли в мастерской каркас от первой столешницы, кучу деревянных обрезков, мох, кору, камешки и вернулись в Хибару. Обрезки досок сразу полетели в печку, которая нехотя, но разгорелась. Тут же мы обожгли четыре доски для столешницы, зашкурили их, убрав лишний нагар, сколотили еще один каркас и стали раскладывать украшения. Петруха то и дело с опаской косился на бочонок. Понимаю его, парень чуть руку не потерял и теперь сидит в метре от твари, которая может обголодать его до костей за считанные минуты. Впрочем, в отличие от Петрухи, я не боялся. Нет, не потому, что такой отважный, а потому, что система уже который час мигала в правом верхнем углу новым сообщением. Текущий запас живы — 100 из 100. Достигнут предельный запас живы для текущего уровня развития тела. Часть живы направлена на устранение микроповреждений мышечных волокон. Внимание! Исцелить бронхит невозможно из-за наложенного проклятия. Смерть наступит через два дня и один час. Отказ легких. Чего мне бояться, если смерть неизбежно наступит, причем весьма скоро? «Петруха, не знаешь, где ведьма живет?» «Ясное дело, знаю. Все знаю». Кивнул он, решая, куда положить зеленоватую шишку. «А тебе зачем?» «Вопрос жизни и смерти», — честно сказал я. «Понял», — сказал Петруха, не став допытываться до истины. «Ну, она в глубине леса так-то осела, рядом с болотом. Ток туда даже днем шастать опасно. Куча зверья всякого. Сожрут, как пить дать». «Как понимаю, ее зверья не трогает», — спросил я, приподняв бровь. «Само собой. Старая то ли говорить со зверухами умеет, то ли заколдовала по акстету. «Завтра покажешь, куда идти, а сам за глиной потопаешь и будешь бочку обмазывать. Понял?» «Да понял, понял. Ты б лучше туда не ходил. А то дед Мирон рассказывал, что ведьма его в Тритона превратила». «Чего?» — засмеялся. «Как же он тебе это рассказал, если Тритоном стал?» «Но он говорит, что солнышко красное взошло, он взмолился, и боги сжалились над ним. Вернули облик-то. Вот с тех пор он туда и не ногой». «Все ясно. Суеверные предрассудки. Да, в этом мире определенно есть магия, но что-то я сомневаюсь, что ведьма смогла превратить мужика в земноводное. Спустя полчаса мы завершили выкладку украшений, и две заготовки под столешницы были завершены. Осталось самое сложное. «Петрух, у вас дома коса есть?» Он кивнул. «Тащи сюда». Без вопросов Петруха побежал домой, а я принялся острогать из еловых поленьев две затычки. Идея была следующая. Берем бур, сверлим отверстие, через которое слизень начнет вытекать. Отсекаем появившуюся слизь косой, а после я законопачиваю бочку затычкой. Вторая же затычка потребуется в случае, если моя затея увенчается успехом. Я проделаю буром новое отверстие сверху бочонка и буду через него подкармливать слезняка. Чтобы он не выбрался, разумеется, придется заколотить отверстие сверху. Строгать поленье было непросто. После трудового дня все валилось из рук. Я полоснул ножом по пальцу, да так, что кровь потекла ручьем. Сразу вспомнилось проклятие неудачника. Очевидно, оно действовало во всей красе. Как и сказал староста, чем дольше проклятие наложено, тем разрушительнее оно становится. «Был чертовски больно, а еще нечем перебинтовать руку. Долбанная нищета!» Запихнул палец в рот и стал смачивать рану слюной. «Это единственный имеющийся у меня антисептик». Дверь скрипнула, и на пороге показался Петруха с косой. «Чего палец сосешь? В собрался!» — улыбнулся здоровенный детина. «Почти!» — рыкнул я и продолжил строгать затычку. «Не слабо ты порезался», — присвистнул Петька. «Ага, считай, что в полку коллег пополнение». Усмехнулся видя, как кровь струится по пальцам и стекает на затычку. Спустя десять минут все было готово. Две затычки имеются, осталось лишь просверлить отверстие. Сейчас сверху сделаю дырку. Ставишь туда затычку и заколотишь ее. «Понял?» — проинструктировал я помощника как я одной рукой-то?» – простерянно спросил Петруха. «Затычку я вставлю. Твое дело садануть по ней киянкой». «А, ну это не проблема!» – кивнул он. Я взял бур, подошел к бочке и стал сверлить отверстие сверху. Шло тяжело. Дуб был чертовски твердым. Я даже подумал, что бур сломаю. Но в какой-то момент он провалился внутрь. Я тут же выдернул его наружу и вставил в отверстие затычку. «Бей, Петруха!» заорал я, и он ударил, черт окаянный. Ударил так, что бочка едва не треснула. Да, силы этому здоровяку не занимать. Зато затычка зашла на добрую половину в бочку, в которой тут же начал бешено плескаться слизень. «Что дальше?» — спросил Петруха. «Дальше просверлю отверстие внизу бочки. Слизень высунется, чтобы отведать моей крови, а ты подрежешь ему щупальца с помощью косы». «Будем повторять действия до тех пор, пока не наберем полный тазик». «Вопросы?» а если он вместе с ядром выскочит?» «Тогда я садану по нему киянкой, и нам придется искать еще одного слизня, более спокойного». Пояснил я, взял тазик с грязной водой, вышел на улицу и выплеснул воду на дорогу. Заперев за собой дверь, я с силой сжал кулак, так что ранка на пальце открылась, и из нее снова потекла кровь. Капнул десяток капель на дно таза, а после взял бур. Я примерился к бочонку и начал сверлить отверстие на высоте одной ладони от дна бочки. Стружка закручивалась и падала на пол, а я чувствовал, как сердце начинает бешено колотиться. Лишь бы этот слезняк мне глаза не выжег. Остальное ерунда. И тут бур провалился внутрь, и я услышал шипение, за которым последовал громкий всплеск.